Глава 12. Европейские союзники. А Дмитрий на машине уехал в Юрьев, где начиналась закладка казарм для нового полка, который будет размещаться там. При строительстве приходилось учитывать и фортификацию, и осадное вооружение противника. Поэтому казармы напоминали небольшую крепость, несмотря на то, что сами располагались внутри старинной крепости, ближе к восточным воротам. Четыре башни, вооруженные 45 миллиметровыми корабельными зенитками, позволяли вести круговой обстрел. Калибр невелик, но высокая скорострельность и относительно мощная брезантность снарядов вкупе с достаточно большой дальностью существенно повышали обороноспособность крепости. Здесь продолжались работы по строительству сплошного рва вокруг крепости и шлюза, соединяющего ров с рекой Эльбах. В небольшом овраге строили большой склад боепитания, полностью подземный. Осмотрев работы, Дмитрий поблагодарил старшего лейтенанта Меньшова за проявленный фортификационный талант. Крепость получилась очень красивая. Меньшов за зиму накопил большое количество кирпича, утроив мощность небольшого заводика, сделанного немцами. Кирпича хватало на все работы. И как только завезли цемент, начал активно возводить все сооружения. А после посевной привлёк крестьян на вспомогательные работы. Он же показал поля и огороды для гарнизона, вспаханные одним из привезенных тракторов. Предложил и военное использование трактора. С помощью навесной брони и установки на него тяжелого пулемета трактор превращался в довольно мощный танк и мог удачно применяться как против пехоты, так и против конницы. Догнать лошадей он, конечно, не мог, но распугать и обработать из пулемета мог свободно, а противотанковая артиллерия еще не появилась. За поездками и заботами прошел месяц, после этого появилось три посольства – русское, польское и литовское. Москвичей возглавлял уже знакомый князь Федор Тилипиня-Боленский, а в остальных посольствах главными были король польский Ян и великий князь литовский Александр. Между братьями кошка пробежала, причем черная, один другого видеть не хотели. Поэтому лагеря разбили вдалеке друг от друга. Разговор с оболенским Дмитрий начал с претензий за Крайстпилс. Бес попутал Дмитрий Васильевич. Литовцы кинулись в атаку, а мы поддержали, не разобрав. А когда разобрались, так все и кончилось к тому. Павла Медведя я в Курск сослал, он командовал. Неустойка с вас, князь Федор, договор нарушили. Не вели казнить, вели княже, отслужу. Пятнадцать тысяч мужичков пришлешь, мне границу укрепить надо на юге. Оружие не нужно, а мужиков дашь. Да у нас крымчаки попёрли все войска на юге, и Иван Васильевич там а меня вот тут держат княжи. Дружбу с тобой и Александром крепить приказали. Вот и закрепи пятнадцатью тысячами мужиков, и с Александра потребую столько же. Где он? Вы же с ним договор подписали, а у вас с ним почти война после Крайспилса. Извинений и послов не было. Мне что, в Вильнюс ходить, чтобы это услышать? Сейчас позову, Дмитрий Васильевич, не серчайте. Князь на ухо кому-то что-то сказал, и послышался стук копыт отъехавшего конника. Дмитрий продолжал держать князя на ногах, выясняя обстоятельства и события последних месяцев к югу от Ливонии. «Великий князь Великого княжества Литовского Александр прибыл», — церемонно объявил ординарец. «Зови». Упреждать князя с требованием извинений не пришлось. Видимо, не только о требовании приехать успел сказать Федор. Князь сразу начал с извинений и попросил оброк наложить за атаку. Дмитрий повторил требование прислать мужиков для укрепления южной границы. Получив заверение в дружбе и уважении, сели за стол. Князь с аппетитом навалился на еду, но не забывал между делом хаять брата и папу римского, которые подорвали веру в крае. Отец перекрестил православных литовцев в католиков, а сыну пришлось вновь перекрещивать их обратно. А у брата так не получилось. Шляхта уперлась, лишь бы не так, как у москалей. — Сейчас папская волость — моя вотчина, — сказал Дмитрий, — и лень с имею, и дань беру. Когда уходили сюда, было известие, что новым папой выбран мой вассал Адриан. Он стал папой римским Адрианом IV. Это известие заставило надолго замолчать князя, который обдумывал, что с этого можно поиметь. Ужин заканчивали глубоко за полночь. Проводив гостей, Дмитрий связался с Коломейцевым из с Заостровцевым. Получив из лас и Матвеев форта сводки новостей, уснул так как очередной день должен был наступить скоро и обещал быть сложным. Поездка царя Ивана на юг могла привести к тому, что царь заключит мир с крымчаками и использует их для давления на Польшу и Молдавию. Несмотря на то, что крымчаки активно ходили на Русь, хороший дипломат Иван мог руками одних своих врагов потрепать нервы и кошельки других своих врагов. Во всяком случае, у князя Федора несколько раз проскакивали такие мысли вслух. Поляков на Руси не любили. Утром доложили, что Ян просит аудиенции в 14 часов. Мирный договор с Литвой не подписан, слишком сложный клубок интересов. За три часа до приема прискакал князь Александр с новостью, что он женится на дочери царя Ивана Елене, что утром привезли от Ивана такое предложение. И сделал предложение заключить мирный договор с Ливонией, тем обезопасить свои границы и напасть на Польшу. Ты, князь, еще не выполнил своего оброка. Выполнишь, будет разговор. княже Я передал свои приказы об этом. Крест могу поцеловать. А то, если Яна моей свадьбе узнает, он своих псов-рыцарей на меня натравит». «За это не волнуйся. Магистр ордена в пятнадцати верстах отсюда ждет моего разрешения оформить вассальскую присягу мне. И на Яна он сильно обижен». Ян с интересом выслушал предложение Дмитрия перекрестить Польшу и тем окончательно подорвать позиции Папы Римского на востоке Европы. Но, подумав, отказался, сказав, что Сейм не допустит этого. Это обстоятельство вынудило не имевшего с Польшей общей границы Дмитрия оставить все как есть в отношениях двух стран, вызвать еще раз великого магистра и принять его в ассалитет. На этом его поездка в Европу закончилась. Через месяц Польшу атаковали войска хана Гирея с юга, затем ударили войска Ивана Третьего, а с севера он был атакован своим братом Александром. Магистр Тевтонского ордена разорвал мирный договор 1466 года Войск не дал, но под шумок вернул себе Мариенбург. Глубокой осенью в Бреслау был заключен мир по настоянию Максимилиана I. Столицей Польши стал Краков. Остальная территория была поделена между Москвой, Вильной и Кёнигсбергом. Хан Гирей, получив полмиллиона талеров, ушел в Крым. Ян I был отравлен. Сразу, как заявил о готовности принять православие, королем Польши стал Александр и полностью поглотил ее. В декабре Польшу перекрестили, она стала одной из областей литовского княжества. А царь Иван прислал на Канары богатые дары и письмо, в котором благодарил Дмитрия за помощь, кредит и хорошие доспехи. Женив Александра на своей дочери, царь рассчитывал со временем прибрать Литву к рукам, без боев и кровопролитий. Елена была умной, преданной и изворотливой женщиной. Пышная свадьба состоялась в Вильне. А церкви перестраивали купола, звонили по-другому, и в них велись службы на старославянском языке, гораздо более знакомом всем, чем латынь. Потери среди польской шляхты были так велики, что образовалось большое количество свободных земель, особенно на юге, в районе современной Винницы и Тернополя. Там, правда, король молдавский немного пошевелился, но Стефан не конкурент в этих вопросах никому. Дмитрию из Нарвы сообщили, что ремонт всех крепостей закончен. За время польско-литовской войны ни одного нападения на Ливонию не было. На канары обратно прошло 800 ладей с товаром. Подскочила стоимость льняного семя. Но по итогам года сальдо экспортно-импортных операций составило почти 4,5 миллиона серебряных рублей. опять человек во главе с Борецким посетили Матвеев форт. Там их поселили в гостинице, которую недавно закончили. Обеспечили их экскурсиями по Кубе и другим островам. Они сходили на Тринидад, посмотрели нефтеперегонный завод и хлопковые поля, побывали на электростанции на Матвеевке, увидели домны, коксовые батареи, посидели вечерком на набережной в кафе, посетили школы, типографии. С ними активно работали найтов и политработники. Далеко не все гости из Новгорода принимали на ура. Некоторые вопросы вызвали большие семьи, но объяснили, что женщин на острове в четыре раза больше, чем мужчин, и из соседних двух племен приходят они постоянно. Кто на заработке, кто навсегда. А мужчины коренных племен острова не слишком рвутся сюда, так как не имеют специальности, а в племенах их с детства учат другому – охотиться и ловить рыбу. Таина-мужчины активно оседают на землю, но на станциях МТС их мало, поэтому в основном занимаются транспортными перевозками и торговлей с городами. Так у них сложилось, и это крестьяне по умолчанию. А сибанеи более активны, их много на заводах, И постепенно стереотип мышления меняется, но требуется значительное время, чтобы полностью изменить его. Гости увезли учебники русского языка и азбуку, самое ценное, что могли им дать поселенцы. Единственное оно на заводы их не пустили, ни на сталипрокатный, ни на завод боеприпасов, ни на машиностроительный. Возвращались через Канары, там они опять встретились с Дмитрием, который не посчитал нужным самому принимать этих гостей на Кубе. У Борецкого был один вопрос. «Дмитрий Васильевич, у нас такое возможно?» «А почему нет, Николай Александрович?» «Но все требует тщательной подготовки и наличия единомышленников. Нас было относительно много, когда мы это начали, хотя и капля в море». «Насколько я понимаю, вы недавно на этой земле. Кто вы? Посланцы богов?» «Хотя вряд ли, в богов вы не верите». «Мы матросы и офицеры Северного флота СССР, Союза Советских Социалистических Республик. Я заместитель командующего Северным флотом, и командир корпуса морской пехоты СФ, вице-адмирал Матвеев. Одной из республик этого союза является Российская, Советская, Федеративная, Социалистическая республика. Это их продолжение или начало на этой земле. И Матвеев показал ему карту СССР. Это все Россия? А Куба где? Вот тут. Матвеев ткнул пальцем в маленький островок. Вам, Дмитрий Васильевич, надо становиться царем русским. Дмитрий отрицательно покачал головой. Не время, Николай Александрович. Скобы Россию не удержать. Надо селиться вот тут. И он показал на Крым и Азовское море. Там же Гирей бандитствует. Вот и разобраться с ним. Но не раньше, чем наберем большое количество людей, чтобы сразу построить там заводы и фабрики, железные дороги, создать регулярную армию, удержать в руках проливы, приструнить турок. Бог помощь, Дмитрий Васильевич. Прими мою клятву вассальную. Все ради этого сделаю. «Но сам понимаешь, товарищ Борецкий, это все не должно уйти в чужие уши, несмотря на то, что помешать мне это сделать реально никто не может. Я тебя хорошо понимаю, велик княже». Себя Борецкий тоже не забыл. Не пожалел денег и купил 100 швейных машин, 80 обычных и 20 для кожи, и различных ниток к ним. Он понимал, что это превратит его практически в монополиста на всем европейском рынке. Заодно, рассмотрев рисунки Вики, технолога и главного художника фабрики по пошиву одежды, он тщательнейшим образом ознакомился с производством и решил создать в Новгороде такую же фабрику. Новгород славился своим льном и льняными тканями, но пошив оставался полностью ручным, а модели вообще не разрабатывались. Кроме того, никто не носил нижнего белья, его попросту не было. Никаких трусов и бюстгальтеров, прямая рубашка на голое тело и все. Смотри, Николай, раскулачат тебя. Что такое раскулачат? В казну все заберут. А давайте, Дмитрий Васильевич, так сделаем. Войдите в долю, договор справим. Вот и не раскулачат. Вас они побоятся кулачить, по морде получить можно. Составили договор, чтобы защитить первую фабрику на Руси, и поплыли швейные машинки в Новгород. Род Борецких был большим, и деревенек у него много, основное производство — лен и льняное семя. Чтобы с Канарами торговать, Николай перепрофилировал направление с производства продуктов на производство льна. За льняное семя покупал вооружение, металлические изделия и инструменты. Этим и жил, и, судя по всему, очень неплохо жил. Вернувшись, организовал школы, отбился от нападок со стороны церкви, убедив их, что безграмотные не смогут работать в цеху. И через Сашу Архипцева попросил доставить ему ротопринт и бумагу, чтобы начать выпускать заводскую многотиражку. В общем, дело сдвинулось с мертвой точки. Удалось создать точку опоры в Новгороде, а там, глядишь, и другие подтянутся. Псков, несмотря на большие вольницы, продолжал оставаться верным Ганзе и пытался заигрывать со всеми. Не ссорился с Дмитрием, заигрывал с Иваном, но основным направлением для него оставалась Ганза. Будучи свободным городом, он снимал сливки с беспошлиной торговли, предоставленной Дмитрием, и не стремился попасть под чье-либо крылышко. Дмитрий предпочел ждать, чем форсировать события. Возросший оборот города рано или поздно привлечет Ивана, так как ему с этой торговли не жарко и не холодно. А так Псков давал лен и семя, пушнину, а остальные товары Дмитрия не интересовали.